ГЛАВА 12, Трудно было определить единственную причину, с которой начался мой путь в мир специалистов. Были разные обстоятельства. Например, то, что я когда-то была божеством, а еще раньше — то, что меня прокляло на куна, или что я своими руками убивала змей. Но в конечном счете не могла игнорировать тот факт, что Гаэн просто признала мои способности. Вернее, для Гаэн, пожалуй, только это и имело значение. Уж точно не то, что она оценила мои душевные качества — или возлагала на меня большие надежды. И делала она это не для того, чтобы меня выручить. Хотя и правда, что именно на ноги искусно подвела меня к раскрытию моей сверхспособности, или, если описать это стильно, как в манге, способности превращать нарисованную мной мангу в странности или шокигами. Если хочешь знать мое мнение, то это твоя способность равно что ноги для змеи. Примечание переводчика. Слово «досоку» значит «лишний» или «ненужный». И буквально состоит из кандзи Змея и Нога. Или для богини Змеи, как в твоем случае. Таково было мнение на то Той, кто помог мне это умение развить. Что касается тех самых лишних змеиных ног, то вокруг них случился небольшой переполох, вернее, даже настоящий скандал. Но эта история уже осталась в прошлом, так что не стану распространяться на эту тему. Если вкратце, то мои автопортреты в школьном купальнике и блумерсах породили великое множество сангукунадек, которые потом носились по всему городу. Любое вздрагивание после такого вспешки сменил бы место жительства. Это было умение, чье будущее развитие было непредсказуемым, да и вообще оно могло в один день внезапно исчезнуть, поэтому я находилась под постоянным присмотром Ананоки по приказу ГН, Другими словами, была объектом наблюдения. И хотя они использовали меня в основном в их интересах, нельзя было отрицать, что именно благодаря этому своему таланту я сводила концы с концами. Именно это умение управлять шикигами, иными словами, управлять бумагой, позволило Гаэн дать мне работу и крюч над головой. Если говорить на частоту, это была палка двух концах. Пока я не научилась полностью контролировать это умение, мы не разрешили бы стать мангакой. Ведь если бы нарисованная мной манга сразу превращалась в странности, «Мне можно даже не мечтать о бестселлере с миллионными тиражами». Поэтому я соблюдала величайшую осторожность и неукоснительно следовала указаниям руководства специалистов, но если в такой ситуации мне пришлось бы запечатать свое умение рисовать, это было бы уже через мазохистским самоограничением. И хоть я и занялась браконьерством, которое было на одном уровне с использованием Путинных сетей, было сумасшествием так долго соблюдать это одно правило — После такого мне уже не приходится удивляться менталитету защитников природы, согласно которому я должна была дать и кошке съесть меня. Я походила на того, кто с фанатизмом запасает еду, а затем гибнет от голода. С одной стороны, должна была бы удивляться тому, как долго мне удавалось выживать, не нарушая это правило, но с другой стороны, это правда, что мне не стоило так уж свободно пользоваться этим умением, пока я не оказалась загнанной в угол. В этом деле нужна осторожность, а не спешка. Оно было настолько опасно, что его следовало бы бессознательно запечатать. Это было сродни выбора между самоограничением и саморазрушением. Эти наброски могли влиять даже на мое собственное незрелое душевное состояние. Случай с четырьмя Надека ни в коем случае не должен был повториться. Этого никак нельзя было допустить. Конечно, идеальным вариантом было бы нарисовать Надека, ответственную за добычу пищи, Надека, ответственную за постройку кижины, Надека, ответственную за пошив одежды, И надо-ка ответственную за поиск выживших на поверхности валуна и работать вместе с ними одной командой из пяти человек, включая меня саму. И с таким новым началом моей жизни на небитаемом острове шанс на светлое будущее были бы весьма высоки. Однако куда вероятнее было то, что я бы просто повторила свои прежние ошибки. Получилось бы очередное реалити-шоу. И в отличие от прошлого раза, я не могла рассчитывать на помощь Оги, хотя тогда, пожалуй, Оги скорее усугубил ситуацию, Но насколько бы одиноко мне не было, мысль о создании собственного мыслящего клона пугала так, что я скорее начала бы разговаривать с комнатными растениями. И я не могла позволить себе сделать свою нестабильную психику еще более шаткой. Прежде всего, как и в прошлый раз, ожидать такой логичной системы распределения ролей было не более, чем рисованием моти. Примечание переводчика. «Ени кайта Моти, дословно «нарисованный моти», означает нечто несбыточное, пустую иллюзию. Способность создавать шикигами была совершенно не тем же самым, что способность ими управлять. В таком случае лучше уж мне нарисовать сами Моти. Однако вскоре после первого пробуждения этой способности, как выяснилось благодаря экспериментам бывшей вампиршики Шотоцерелл Орион Хартендер Блэйд, ныне известный какош на Шинобу, это умение змеиных ног не годилось для того, чтобы создавать какую бы то ни было пищу. Когда я попыталась создать из рисунка пончики, на вкус они вышли как папье-маше, Отчасти виной тому было мое умение рисовать, но, ну, скорее всего, существовали и пределы того, что я вообще могла материализовать. И ладно бы рисовать на бумаге, но если бы я нарисовала что-то на камне, я боялась, что сломаю зубы, попытавшись это съесть. Я ведь не волк, пытающийся приглотить семерых козлят. Если набью желудок камнями, то утону в океане. Я бы на собственном опыте узнала, что значит по-настоящему набрать вес. И неважно, что мясо козла считается на киновиделикатесом. По той же логике я решила, что и живые существа невозможны. По крайней мере, удачных прецедентов не было. Но без сомнения, создание живого существа было табу. И из-за этого я бессознательно жила на тормоз ещё сильней. Короче говоря, я не смогла бы создать ничего живого, вроде рыбы, коров или просто мяса. Возможно, дело обстояло бы иначе, если бы это были откровенные странности, вроде анти или тихони или надакокетки кетки или богиня Деко. Хотя нет, поедание странностей должно оставаться исключительной прерогативой убийцы странностей шунобу Итак, если учесть то, что я хотела получить, и то, что я могла создать, приоритетами должны были стать жилье и одежда. Из трех базовых потребностей — одежда, еда, кров — у меня получились одежда и кров. Мне уже порядком надоело жить в голом виде, укутанный с головы до ног песком. Это же не ибусуки. Примечание переводчика. Город Эбосуки известен своими горячими песчаными ваннами, подогреваемыми термальными водами. Я же никакой не припустынный скорпион. Правда, Накуна ненавидела меня с той же страстью, с какой змеи и скорпиона ненавидят друг друга, но в этой вражде я была скорее змеей. Или пустынные змеи тоже закапываются в песок? На зимнюю спячку и все такое. Зимняя спячка в пустыне. Как-то не очень мне подходила. Так или иначе, после того, как я до тошноты обдумала все ограничения своего умения, Наверное, стоило сделать приоритетом дом, чтобы укрыться от палящего солнца и ливней. Но хотя теоретически я должна была уметь создавать неорганические вещества, на практике у меня этого никогда не получалось. Скорее всего, проблема была не в ограниченности моего умения, а в том, что я еще была неопытна и не умела использовать свой навык на полную. Создать гигантскую странность, возможно, и было бы мне по силам, но гигантский дом – нет. Таким образом, я не могла создать ни самолет, ни лодку. Вполне возможно, что дело было не только в размере, но и в том, что их физическая мощность превосходила мои способности. Может, я и могла бы создать кукольный домик, игрушечную машинку или кораблик-бутылки, но я не собиралась заниматься этим просто ради развлечения. Если бы я могла построить особняк, мне и в голову не пришло бы полагаться на Гайн, чтобы жить самостоятельно. Или, быть может, мой разум отвергал саму идею строительства дома, подобно тому, как я верила в табу на создание жизни. Построить дом и создать семью. От них веяло табу, которых следовало избегать. К слову, напрашивался очевидный совет изобразить огонь или воду, чтобы избавить себя от необходимости добывать огонь и воду, но на это у меня был лишь жалкий ответ «Мои художественные навыки на такое не способны». Рисовать стихии было невероятно трудно. Эти штуки было лучше рисовать в цифре. Эх, если бы только на этом острове росли дикие скринтоны. Впрочем, насчет метода добычи огня путем швырения камней в валун я задумалась. А вдруг это сработало лишь потому, что была задействована моя способность? Так или иначе, моя способность, с виду похожая на читерство, в моей текущей ситуации оказалась годной разве что на изготовление одежды. Но я сейчас не в том положении, чтобы требовать чего-то большего. Повод для праздника — я наконец-то смогу носить одежду. Как и в том плане, что я себе навоображала, будь у меня одежда, мой исследовательский ареал расширился бы до горных глубин, Я смогла бы добывать еду и питье в виде фруктов, орехов и простой воды, могла бы обойти окрестности в поисках неплохой недвижимости в пещерах или гротах, и хотя с момента крушения прошло уже больше 72 часов, могла бы отправиться на поиски других выживших с того же самолета, тупиковые тропы, по которым могла пойти моя жизнь на этом острове, теперь расходились во всех направлениях. Они получили обновление, и вот и нарисовала одежду на луне. Поскольку эту одежду предстояло носить мне, я немного боялась ошибиться в рисунке, поэтому решила сначала набросать эскиз указательным пальцем на камне у самой кромки воды, используя морскую воду вместо чернил. Я назвала это эскизом, но по сути это была выкройка. И как только я прорежу эти намеченные линии заостренным камнем, я смогу завершить свою собственную версию на скальной живописи, хотя раньше мне не доводилось пробовать себя в настенном искусстве, и уж тем более я никогда не пыталась активировать свое умение змыных ног в одиночку. До сих пор у меня всегда была поддержка, или же надзор, со стороны специалистов вроде Ананоки или Шинобу, или Гаэн, или Кагинуи, и все проходило в крайне безопасных условиях. И несмотря на эти безопасные условия, я все равно натворила кучу ошибок. Я не могла не чувствовать тревоги. Вновь обдумав вопрос, была ли я вправе использовать столь экстравагантные умения в эгоистичных целях по такой банальной причине, как желание иметь одежду, без разрешения специалиста. Не пытаюсь ли я просто извратить устой этого мира без чего-либо согласия? И, за сожаления о прежних провалах такие сомнения закрылись мне в голову, и все же, несмотря на все проблемы, что я создала, Гаэн и другие специалисты никогда не говорили ничего вроде «Отныне тебе запрещено что-либо делать». Они, конечно, могли бы так поступить, если бы захотели, но они не ограничивали меня и ничего мне не запрещали. Отчасти это, вероятно, было потому, что они были уверены в своей способности легко меня остановить, если я выйду из-под контроля, но у меня было чувство, что они тем самым меня поддерживали, как бы говоря, «В следующий раз у тебя получится лучше». Разве не предательством по отношению к этим людям было бы отступить, не раскрыть полностью свои возможности и бояться даже попытаться владеть этим умением? Так что все в порядке, я всеми силами старалась проявить осторожность. Ведь я же бросала вызов не новому художественному стилю, что сейчас и вовсе невозможно, пытаясь безрассудным, наплевательским отношением нарисовать еду, живых существ, дом или стихии. Скорее уж, если я не смогу материализовать здесь хотя бы один предмет одежды, значит, мне вообще не следовало идти за кайки. Так какую же одежду я хочу надеть? Подойдет даже одежда в японском стиле. Как уже упоминалось, нарисовать одежду со сложным кроем было невозможно. И по сравнению с рисованием палкой на песке – Рисование странным камнем по валуну было еще сложнее. Одежда должна быть не слишком нарядная, максимально гладкая, без большого количества складок. К тому же одежда, не обнажающая кожу, полностью закрывающая тело. В таком случае лучшим вариантом был бы обтягивающий комбинезон, похожий на гидрокостюм. Но если бы я попыталась нарисовать что-то с такими скудными, отличительными чертами, возможно, рисунок будет слишком абстрактным, чтобы создать на его основе что-то конкретное. Мне даже пробовать не нужно, чтобы с легкостью представить, как все закончится наскальным рисунком с изображением пришельцев, и в моем случае то, что я способна это вообразить, было проблемой. Что бы я делала, если бы создала не просто живое существо, а существо из космоса? Я и впрямь могла бы воссоздать геоглифы Наски. Смена жанра с выживания на небитаемом острове на космические баталии была тем, чего мне хотелось бы избежать. Хотя выживание на небитаемом острове мне изначально тоже как-то не улыбалось. Верно. Значение имело лишь мое воображение. Другими словами, пока я понимала, что изображено на рисунке, даже если он был не самого лучшего качества, даже если для других людей он походил на странные иероглифы, это было допустимо. Не говоря уже о том, что на этом острове и не было других людей, которые могли бы покритиковать мои каракули. Одежда, которую я могла с легкостью представить, одежда, которую я носила чаще всего за 15 лет своей жизни — Одежда, настолько въевшаяся в сознание, что, увидев нечто подобное, я подумала бы «О, это же она, верно?» Одежда, для которой в моем сознании уже была готова выкрика: Школьный купальник? Блумерсы? Не, не не не не не Я не хотела даже делать вид, будто это возможные варианты. С того момента, как я бросила школу, я больше года проходила в спортивном костюме, но если считать по общему количеству надетых раз, то победителем выходил именно тот самый наряд, Как если бы в месяце было 35 дождливых дней, было время, когда я носила эту одежду как нечто само собой разумеющееся, каждый день, без вопросов, как повседневную. Хотя я никогда не думала, что надену ее снова. Школьная форма средней школы номер 701